Генезис. Как создавалась муравьиная цивилизация? Чтобы это понять, надо вернуться на сотни миллионов лет назад, к тому моменту, когда на з е м л е н а ч а л а зарождаться жизнь. Насекомые появились одними из первых. Они казались плохо приспособленными к окружающему миру. Маленькие, хрупкие, они были идеальной добычей для хищников. Чтобы выжить, некоторые из них, например саранча, выбрали путь размножения. Они откладывали так много яиц, что обязательно должны были пережить все. Другие, например, росы и пчелы, выбрали яд, передавая через поколения отравленные жало, делающие их устрашающими. Третьи, например, тараканы, выбрали несъедобность. Специальная железа придавала их плоти такой отвратительный вкус, что никто не хотел их есть. Четвертые, например, богомолы или ночные бабочки, выбрали маскировку. Похожие на травинки или кору, они были незаметными в негостеприимных природных условиях. Однако в этих первобытных джунглях многие насекомые не нашли своей уловки и к а з а л о с ь были обречены на исчезновение. К этим пасынкам прежде всего следует отнести термитов, п о я в и в ш е е с я около 150 миллионов лет назад на земной поверхности. Травоядное лесное племя не имело никаких шансов на выживание. Слишком много хищников вокруг, слишком мало дано природы, чтобы дать им отпор. Что же стало с термитами? Многие погибли, а выжившие оказались в таком тупике, что сумели вовремя найти оригинальное решение: не бороться больше поодиночке, создавать группы солидарности. Нашим врагам будет труднее бороться с двадцатью термитами, оказывающими сопротивление, чем с одним. п ы т а ю щ и м с я спастись бегством. Так термиты встали на путь наивысшей сложности, название которому социальная организация. Эти насекомые стали жить маленькими ячейками, сначала семейными, сплотившись вокруг матери-производительницы. Потом семьи стали деревнями, деревни разрослись и превратились в города, их города из песка и цемента вскоре покрыли всю поверхность земного шара. Термиты стали первыми разумными хозяевами нашей планеты и ее первым обществом. Эдмон Уэлс, Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Самец номер 327 больше не видит двух убийц с запахом скальных камней. Он действительно от них оторвался. Если немного повезет, их может завалить особь. Но надо быть реалистом. до спасения ему еще далеко. у него больше нет никаких опознавательных запахов. как только он встретит первого воина, его песенка будет спета. его братья автоматически сочтут его чужеродным телом. ему даже не дадут ничего объяснить. выстрел кислотой или удар мандибулами без предупреждения. вот что ждет тех, кто не может выделить опознавательных запахов федерации. это непостижимо. Как же так получилось? Все из-за этих проклятых воинов, как-то связанных с камнями скал. Что на них нашло? Они, наверное, сумасшедшие. Хотя и редко, но бывает, что ошибки в генетическом программировании влекут за собой психологические инциденты такого типа, что-то подобное тому, что случилось с муравьями, которые в истерике нападали на всех во время тревоги третьей степени. Но у этих двоих вид был не стерический и не дегенеративный. Казалось даже, что они прекрасно знают, что делают. Можно даже подумать. Известна только одна ситуация, когда клетки сознательно разрушают другие клетки одного и того же организма. Кормилиться называют это раком. Можно подумать, это были клетки пораженные раком. Этот запах камней и скалы в таком случае запах болезни, тогда снова надо объявлять тревогу. Теперь самец номер 327 д должен разгадать две тайны: секретное оружие карликов и раковые клетки в белокане, а он не может ни с кем поговорить. Надо подумать. Может быть, в нем самом есть какие-то скрытые ресурсы. Надо что-то делать. Он решил протереть усики. Смачивание, как странно, лизать усики не чувствуя характерного вкуса опознавательных феромонов. Протирка, чистка щеткой локтевого сустава, сушка. Что же делать, черт побери?